В «Доме страха» он потерял не только книгу. У него забрали также серебряную фляжку метока и небольшую коробочку, тоже из серебра, с дезинфицирующей мазью. Они оставили у себя книгу, поскольку крайне нуждались в ней, или же потому, что приняли ее за какой-то шифр или код. Какое-то время потеря книги необъяснимо угнетали Фалька,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 Ориентируясь по компасу и солнцу, Фальк мог идти точно на запад, но он никогда не сумел бы вновь отыскать какое-либо определенное место среди бескрайних просторов леса с его бесчисленными холмами и долинами. Ни потаенную долину Аргерда, ни поляну, где парт, наверное, что-то ткала при свете зимнего солнца. Все это осталось позади и было навеки утрачено. Может и к лучшему, что книга пропала. Чем смогла бы помочь ему здесь, посреди леса, эта книга с ее тонким и последовательным мистицизмом очень древней цивилизации? Этот тихий голос, доносившийся из времен далеко забытых войн и бедствий. Человечество пережило катастрофу, а Фальк опередил человечество. Он зашел слишком далеко и был очень одинок. Теперь он жил всецело за счет охоты, вследствие чего преодолевал за день меньшее расстояние. Даже если дичи было много и она не пугалась выстрелов, охота была из тех занятий, что не терпели суеты. Потом еще требовалось освежевать добычу, приготовить ее, обсосать косточки, сидя у огня, и, набив желудок до отказа, подремать на морозце. Кроме того, нужно было соорудить из веток шалаш для защиты от дождя и снега и спать до следующего утра. Книги не было здесь места, даже старому канону бездействия. Фальк не смог бы читать ее. По сути, он практически перестал думать. Он молча охотился, ел, шел, спал в тишине леса, похожий на серую тень, скользившую на запад через промёрзшую чащу. Становилось все холоднее и холоднее. Поджарые дикие кошки, красивые маленькие твари с пятнистыми или полосатым мехом и зелёными глазами частенько выжидали неподалеку от костра в надежде полакомиться останками человеческой трапезы и набрасывались с осторожной и хищной свирепостью на кости, которые швырял им со скуки фальк. Грызуны, их обычная добыча, из-за морозов впали в зимнюю спячку и стали попадаться крайне редко. После дома страха перестали встречаться звери, способные разговаривать мысленно или вслух.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 Он слишком далеко ушел от людей и забрел туда, где правили бессловесные твари. На краю луга Фалькс поткнулся о камень и, стоя на четвереньках, прочел вырезанные на полупогребенной глыбе выветрившиеся буквы с -к о Сюда когда-то пришли люди. Они жили здесь. Под его ногами... Под обледенелой упругой подушкой из полузгнивших стволов и листьев под корнями деревьев лежал город. Только Фальк пришел в этот город на одно-два тысячелетия позднее, чем следовало.